м а к о у л и Сады Солнца, Стивену Бакстеру и Джорджине. Все еще и навсегда. Часть 1 в о е н н ы е потери. Глава 1 Сотня мертвых кораблей выписывала эллифсы вокруг Сатурна. Длинные грузовики, коренастые тягачи, челноки, когда-то чертившие, причудливые, постоянно меняющиеся траектории между обитаемыми спутниками, похожий на пауков посадочные модули. Золотой полумесяц к л и п е р а построенного коалицией всего два года назад для рейсов между Юпитером и Сатурном, дрейфовал словно обломок Луны из забытой волшебной сказки над величественными кольцами гигантской планеты. Жертвы недавней войны. Большинство целое с виду, но безнадежно испорченное. Их искусственные интеллекты обезумели изувеченные вирусами, которые распространили бразильские шпионы. А ручное управление, реакторы и системы жизнеобеспечения сгорели в микроволновых импульсах от ЭМП «Мин». В страшные часы после того, как умерли корабельные системы, выжившие члены экипажа и пассажиры пытались хоть что-то отремонтировать, послать сигнал бедствия лазерами, выдранными из обгоревших коммуникационных установок. Или в порыве отчаяния и гнева писали прощальные письма семье и друзьям. В ледяной темноте спальной ниши на фрахтовом корабле, с к о л ь з я щ и м Мимо карамельных колец над экватором Сатурна, поэтесса а Лексис Парандер написала кровью на мертвом экране планшета «Мы уже мертвы». Да, они умерли все. Никто не ответил на просьбы о помощи, посланной на обитаемые спутники или на вражеские корабли. Люди замыкали в спальных нишах и принимали смертельные дозы наркотиков, скрывали себе вены, завязывали на головах пластиковые пакеты. Кое-кто, надеясь на помощь, надевал скафандр, и погружал себя в глубокий медленный сон гибернации. На одном из кораблей люди дрались и убивали друг друга. Скафандров на всех не хватило. На другом люди сгрудились вокруг обогревателя, сооруженного из кабелей и топливных ячеек. Жалкая попытка защититься от надвигающегося космического холода. Многие погибшие корабли летели к Урану, планируя использовать притяжение Сатурна для маневра. Теперь они дрифовали по длинным орбитам, проходящим близко к поверхности газового гиганта, но с апогеем за пределами колец и орбит ближайших лун. Нескольких унесло еще дальше, за Титан, Гиперион и даже Япет. Был там и похожий на одинокий черный наконечник стрелы бразильский истребитель-однопилотник, приближающийся к перигелию орбиты, круто наклоненной над экваториальной плоскостью. Орбита завела истребитель За 20 миллионов километров от Сатурна в пустынный простор, где н е с л и с по длинным, причудливо деформированным орбитам стайки крохотных лун. Внутри изящного корпуса скудный ручеек энергии от литий-ионной батареи поддерживал в системе жизнеобеспечения размером с гроб температуру в 4 градуса по Цельсию. Там спал, не видя снов, смертельно раненый пилот. Заглянцево-черной кормой полыхнула искорка света. К истребителю приблизился робот-буксир. Он почти целиком состоял из двигателя. Робот пристроился к о с и в о м у вращению истребителя, стреляя импульсами из пакета маневровых движков, будто из хлопушки. И вот оба корабля закрутились вместе, словно комично несоразмерная, но идеально синхронизированная пара танцоров на льду. Буксир подтянулся, жестко пристыковался к середине плоского корабельного живота, раскинув захваты. Робот провел серию диагностических тестов, Погасил вращение, развернул истребитель на 180 градусов и запустил большой реактор. Бело-голубое пламя взметнулось на километры от ц е п л е н н ы х кораблей, изменяя вектор скорости и траекторию однопилотника, ведя его к Дионе и к рандеву с флагманом флота Великой Бразилии.